Глава вторая. Аркадий Степанович, вы сейчас серьёзно? Это не шутка. Это не шутка, Кира. Соверь вещи. Документы я все подготовил, в клинику в Израиле позвонил. Там тебя уже ждут. Операция и лечение полностью оплачены. Мне необходим твой номер банковского счёта, чтобы перевести деньги за проживание. Аркадий Степанович, я не могу поверить. Я же не смогу вернуть такую сумму этому человеку. Кира, ничего не нужно отдавать. Артём мне в займы дал, а просто безвозмездно. Но это же просто огромная сумма. Кира, Артём Сергеевич мой бывший пациент. 10 лет назад я проводил подобную операцию для него. Не скрою, поступок Артёма меня удивил. Но потом я посидел, подумал и пришел к выводу, что это вполне оправдано. Он не понаслышке знает, каково пережить операцию и последующее восстановление. Он довольно-таки обеспеченный человек. Если он решил помочь, то прими эту помощь. Для тебя это единственный вариант. В твоей ситуации не до гордости и стеснения. «Я понимаю, Аркадий Степанович». Вот ты молодец. Приедешь из Израиля, лично его поблагодаришь. Он хороший человек, Кира. Тебе не о чем переживать. Аркадий Степанович, передайте ему мою благодарность, пожалуйста. Не могу удержать всхлипов и не могу поверить, что это и вправду происходит. Я уже почти смирилась за эти дни, что остаток жизни проведу на костылях и в инвалидной коляске. Кирочка, Ну что ты, не плачь. Всё будет хорошо. Это я от радости. Спасибо вам, Аркадий Степанович. Не за что, Кира. Моё дело тут совсем маленькое. Давай, покой чемоданы. Попроси мужа заехать ко мне. Пусть заберёт билеты для тебя и бабушки. Вылет завтра. После разговора с Аркадием Степановичем Я еще долго сидела ошеломленная, не веря в происходящее. Абсолютно чужой незнакомый человек просто так дал мне три с половиной миллиона. Он даже не знает меня, не знает, что случилось, и такая сумма. Да я за всю жизнь не расплачусь с ним. Господи, да в это невозможно поверить. Все еще не веря, я набрала Олега. «Олеж, я в Израиль лечу, деньги нашлись». А откуда? Аркадий Степанович, точнее, его бывший пациент, пожертвовал их для меня. Кир, это шутка такая? Нет, я сама не поверила, но Аркадий Степанович говорит, что операция и лечение уже оплачены. Даже на проживание есть вся сумма. С чего это вдруг какой-то мужик просто так отдаёт три ляма? Под какой процент мы должны вернуть деньги? Выразил подозрения Олег, которые, если честно, и меня до сих пор мучили. Аркадий Степанович говорит, что ничего возвращать не нужно. Это обеспеченный человек, и для него это небольшая сумма. Он помог, потому что сам пережил подобную травму. Но ну, не знаю. А если честно, какой-то аферой попахивает. Олеж, у меня нет выбора. Сами мы не соберём такую сумму за 2 недели. А в 23 оставаться инвалидом я не хочу. Не хрен было за руль той колымаги садиться, резко взорвался муж. Олег, это случайность, трагическая случайность. Не скрою, подобное было слышать обидно, но уже привыкла. Не в первый и он упрекает меня в обеспеченность. А теперь, благодаря этой случайности, мне приходится работать как проклятому чтобы из долгов вылезти. Олеж, как только я смогу ходить, я обязательно устроюсь на работу, и нам станет полегче, обещаю. Немножко потерпеть нужно. Олег глубоко вздохнул. Прости, Кир, просто я устал, чертовски устал, вот и срываюсь. Прости, пожалуйста. Конечно, соглашайся. Главное здоровье, а потом уже со всем остальным разберёмся. Я люблю тебя, Олеж, тихо прошептала я в трубку. И я тебя, малышка. Утром мы с бабулей уже были в аэропорту, а вечером того же дня пили чай в гостиничном номере при клинике. Операция была назначена через 3 дня после прилёта. До операции необходимо было сдать дополнительные анализы и пройти осмотр у врача, который будет меня оперировать. 2 месяца спустя Аркадий Степанович. Я был удивлён его звонку. Здравствуй, Артём. Я звоню по очень хорошему поводу. Хочу сообщить тебе, что твои деньги помогли Кире. Эта та девушка с травмой ноги. Операция прошла успешно. Сейчас полным ходом идёт лечение и реабилитация. Чувствует себя хорошо, уже может наступать на ногу. Артём, они сделали почти невозможное. У нее даже хромоты не будет. Просто чудо. И я так рад за нее. Это очень хорошие новости, Аркадий Степанович. Я очень рад, что смог помочь. Артем, она очень просила передать тебе ее благодарность. Спасибо, Аркадий Степанович. Не стоит. Главная благодарность в том, что девушка будет ходить и вести полноценную жизнь. Это главное. Ты прав, Артем, прав. И всё же не отмахивайся от благодарности. Для неё это важно. Хорошо, Аркадий Степанович. Ещё немного поговорив с моим чересчур заботливым врачом, выслушав все его восторги по поводу проведённой его коллегами операции, я, отложив в сторону телефон, попытался вернуться к работе. Но мысли уже были далеко от документов. Неожиданный звонок, заставивший меня улыбнуться. Рад за эту девушку, Раз она смогла через такое пройти и уже начала самостоятельно ходить, значит, характера ей не занимать. Я-то уж точно знаю, насколько невыносимы ей первые месяцы после операции. Не знаю, что меня останавливало эти 2 месяца самому позвонить Аркадию Степановичу и узнать, как у этой девушки дела, но вспоминал я о ней часто. Кира. Кажется, так назвал её Аркадий Степанович. Значит, Кира. Красивое имя для красивой девушки. Надеюсь, ещё и для счастливой.